Мы видели раньше, что в то время как у Вольфа мышление как мышление есть лишь положительное, равное самому себе и так и понимает себя. Во Франции приобретает огромную силу отрицательное, находящееся в движении м ы ш л е н и я абсолютное понятие, А в лице просвещения переходит также и в Германию, принимая там вид учения, согласно которому всякое существование, всякое делание и неделание должно быть чем-то полезным. То есть как раз в себе должно быть отброшено, и все должно существовать лишь для чего-то другого. И тем, для чего все должно существовать, является человек, самосознание, но человек, понимаемый, как все люди, люди вообще. Кантовская философия есть сознание а в этой практики в абстрактной форме. Мы видим, следовательно... что в ее лице выступает в Германии само себя мыслящее, погружающееся в себя абсолютное понятие. Так что всякая сущность входит в круг самосознания, а идеализм, требующий для самосознания всех моментов в себе – пока что еще остается обремененным некой противоположностью, так как он это в себе еще отличает от себя. Или, иными словами, кантовская философия, хотя и приводит сущность обратно в самосознание, не может, однако, не сообщить реальность этой сущности самосознания или э т о м у чистому самосознанию, не обнаружить бытие в ней. Она принимает простое мышление, как имеющее различие в самом себе, но еще не постигает, что всякая реальность состоит только в этом различении». Она не умеет справиться с единичностью самосознания, овладеть ею. Она очень хорошо описывает разум, но делает это бессмысленным эмпирическим способом, который снова сам себя лишает своей истины. Кантовская философия представляет собою с теоретической стороны сделанное методическое разъяснение, а именно разъяснение того положения, что нам недоступно знать ничего истинного, а можем знать лишь явление. Она вводит з н а н и е в сознание и самосознание, но, стоя на вышеуказанной точке зрения, неуклонно сохраняет за ним характер субъективного и конечного познания. Таким образом, хотя она уже прикасается к бесконечной идее, высказывает ее ф о р м а л ь н о е о п р е д е л е н и е и приходит к тому, чтобы конкретно требовать ее, она, однако, снова отбрасывает эту идею, не признает ее истиной, а превращает ее в нечто исключительно субъективное, потому что она раз навсегда принята в качестве окончательной, неподвижной точки зрения «конечное познание». Эта философия положила конец рассудочной метафизике, как некоторому объективному догматизму, но в действительности лишь переделала последнюю в н е к о т о р о й субъективный догматизм, то есть в сознание в котором остаются существовать те же самые конечные рассудочные определения, и отказалась ставить вопрос о том, что именно истина в себе и для себя. Ее изучение затрудняется пространностью и обстоятельностью изложения, и ее своеобразной и й терминологией. Однако эта пространность представляет также и ту выгоду, что так как Кант часто повторяет одно и то же, то основные положения хорошо запоминаются, и их нелегко упустить из виду. Мы будем следовать ходу мысли Канта. Кантовская философия стоит, во-первых, в непосредственной связи с приведенными нами выше юмовскими положениями. А именно, общий смысл кантовской философии состоит в том, что она заранее соглашается, что такие определения, как всеобщность и необходимость, не встречаются в восприятии, как это уже показал Юм в своем возражении Локку. Но в то время как Юм отрицает вообще в с ю о б щ н о с т ь и необходимость категорий, а я к о б и недоволен ими за их конечный характер, Кант отрицает лишь их объективность понимаемого в том смысле, будто они существуют в самых внешних вещах, хотя он утверждает, что они объективны в смысле всеобщности и необходимости, как это показывает пример математики и естествознания. Кант следовательно не отрицает того факта, что мы требуем всеобщности и необходимости, которые и составляют объективность. Но если всеобщность и необходимость не существуют, не находятся во внешних вещах, то возникает вопрос: где нам найти их? В ответ Кант Противноюму говорит, они необходимо должны быть априорными, то есть содержаться в самом разуме, в мышлении, как в самосознательном разуме. Их источником служит субъект «я» в моем самосознании. Таково простое. основное положение кантовской философии. Кантовская философия, во-вторых, носит также название критической философии, так как она, говорит Кант, ставит себя целью быть критикой способности познания, а именно, прежде чем приступить к познаванию – Нужно исследовать способность познания. Это показалось здравому смыслу приемлемым и было для него находкой. Познание представляют себе при этом как некоторое орудие, как тот способ, которым мы намерены овладеть истиной. Прежде, следовательно, чем мы получим возможность приступить к самой истине, мы должны познать природу, характер деятельности самого того орудия, с помощью которого она получается. Нужно посмотреть, способно ли оно давать то, что мы от него ожидаем. способно ли оно охватывать. Нужно знать, что именно оно изменяет в предмете, чтобы не смешивать этих изменений с определениями самого предмета. Выходит так, будто можно пуститься на истину с копьями и дрекольями. Кроме того, здесь ставится требование, Познай способность познания до того, как ты познаешь. Ибо исследовать способность познания означает познать ее. Но нельзя понять, каким образом думают познать истину, не познавая при этом познать истину до истины. Это похоже на анекдот, который рассказывают о схоластике, не желавшем войти в воду раньше, чем он научится плавать. Но так как само исследование способности познания есть познавание, оно у Канта не может прийти к тому, к чему оно хочет прийти, потому что само оно есть это последнее. не может прийти к себе, потому что оно у себя».